Глава тридцать девятая. Хасанов. Собирайся, поехали. А что с этими делать? Ты у нас умный, придумай сам. Оставил Лиану в гостиной, жалея, что не попросил сыграть ее раньше, что не говорил, с ней не слушал, не видел ничего, кроме своей ненависти на весь мир и боли прошлого. Ломала на части изнутри, когда отпустил ее плечи, наблюдая, как слезы капают на тонкие пальцы, как она ими ласкает клавиши. Сильная девочка справится, мне главное сейчас... выкарабкаться из всего дерьма, в котором вязнул долгие десять лет. Понял так неожиданно для себя, что хочу жить, ходить и не оглядываться, спать спокойно, с ней спать и просыпаться. Не могу понять свои ощущения, вроде все должно быть как обычно, но это не так. Я в последнее время мало думаю о прошлом, о сыне и жене, которых нет. Нет, я их не предал, такого не будет никогда. Но я сейчас не спешу к ним, да и они меня не зовут, словно здесь есть более важные дела. Лианна, это она. Она сейчас важна, и ребенок. Мой ребенок вместе с ней посланный неожиданно, как некая проверка Всевышнего и Линограда. Но вот только за что? Я грешен, как никто, мне бы теперь их не заморать. Может быть, именно к ней вела меня судьба все эти годы, и я ее должен спасти, а ведь те суки бы добрались до девочки». Раф прощупал и узнал через своих людей, что она стала любопытной и ругалась с Панкратовым. «Как же хочется самому свернуть им шею, но, наверное, придется сделать это и себе». Потому что и я ее обидел, я сам, не разобравшись, причинил боль. Отпусти их, пусть валят, все равно никому не расскажут. А расскажут так, кто надо, прикончит И это буду не я. Так, да?» Заглядываю в разбитое лицо начальника полиции. Он лишь пускает кровавые слюни, но слышит и понимает меня. Захир сам не смог придумать такой, хоть и незамысловатый план покушения. Ему помогли. Спрятали байкеров и мотоциклы, но ненадолго. Караван, сказали, горел красиво. «Эй, слышишь меня? Да слышишь, слышишь, знаю. Вы на что рассчитывали? Что вас двоих после всего погладят по головке? Вы совсем придурки? И что все ваши махинации останутся в тайне? Так что делать с ними?» Это уже спросил Максим, вытирая руки со сбитыми костяшками тряпкой. «Отпусти их, пусть идут пешком до трассы. Сохрани запись признания, сделай несколько копий. Раф, нам пора. И, Макс, прикажи убрать здесь. Тошнит от того, как прет падалью». Теряю интерес к данной компании, выйдя на улицу, стараюсь не смотреть на дом, небо затягивает тучами, первые капли ударяют о красные бутоны роз. Рената любила именно такие, специально посадил много, чтоб помнить, чтоб она видела. Уже смотрю на них без фантомной боли прошлого, спокойно, и память не затуманена чёрной пеленой. «Вартан, буду к вечеру, приготовь своё фирменное блюдо, у нас поминки, нужно проводить османа в мир иной, красиво, со вкусом, всё, как он любил». Кричу неподалеку, замечая своего повара, тот ругается себе под нос, машет рукой. Он сделает все, как сказал, к вечеру их уже здесь не будет, да и я не стану торопиться. Поехали, чего встал, ребят, захватим, мало ли что. Сам сел за руль, выехали с участка, за нами две машины, под моим сиденьем должно быть оружие. Смотрю вперед, дождь становится сильнее. Отличная погода, самое время, чтоб еще кому-нибудь умереть, но мне не хочется. Что дальше, ты понимаешь, что делаешь? Равиль сидит рядом, немного нервный. «Да пацан-то еще в сравнении со мной, а все строишь из себя крутого. А что бы сделал ты?» Отвечаю вопросом на вопрос. Помню, как в спарринге раз за разом калечил его, а он настырный, падал, но поднимался. За настойчивость и за то, что не сломался, уважаю, но не думал, что именно он окажется крысой. Стараюсь держать себя в руках, но трудно, а еще труднее будет не выплескивать свои эмоции, если коснется разговор о Лианне». «Нужно как-то разрулить вопрос с отцом Османа, иначе могут полететь все поставки к чертям, это был отработанный канал, азис его ключевое звено». «В этом он прав, с этим человеком будет трудно, комар захочет смыть смерть сына кровью, придется ему дать ее. А вот дальнейшая наша работа может быть не такой гладкой. Раф много чего не понимает, а хочет на мое место, я это понял, не дурак». Дворники монотонно скребли по стеклу, смахивая потоки воды, которыми разверзались небеса. «Люблю такую погоду, по мне она». Перед глазами мокрая трасса, а я вижу зеленые глаза лианны Ее бледное лицо, слезы, боль выворачивать скребет по живому. На вибрации зазвонил телефон, знакомый номер. «Салам, друг, чем порадуешь?» Саид говорил недолго, но каждое его слово не приносило облегчения и надежды. Передел власти в данной сфере на той территории готовился давно. Камар был болен, знали об этом немногие, он цеплялся за жизнь. Надеялся на то, что сын займет его место, но сам понимал, что делал это зря. Осман избалованный эгоист, и если все попадет в его руки, начнется настоящая бойня за сферу влияния, и желающих занять его место будет много. Потом намекал на свою дочь, что мы были бы красивой парой, здесь дело не в капризах и желаний Лейлы. Здесь все было гораздо серьезнее и с определенной целью. Но я не рвусь в тот ад, мне здесь своего хватает. Понял тебя долго? Саид снова говорит, легкий акцент, каждая его фраза бьет хлыстом по нервам. Саид Аль-Джалал, хоть и внебрачный, но сын не менее уважаемого человека, чем камар -Азиз. Они, оказывается, грызутся уже десятки лет, у Саида свой интерес, понимаю его. Несколько месяцев его авторитет и сила будут подорваны, мне придется быть рядом. Я надеюсь на тебя, Мурат, ты понимаешь? Если у тебя сейчас начнется замес, потом все поднимать из руин будет сложнее. Понял тебя, буду ждать удачи. Хотелось разбить телефон об руль, но лишь сжал его в руке. Значит, ждать, ждать и оставаться прежним хозяином, а я-то придумал уже, как вырулить ситуацию в свою пользу и откупиться. Понимая, что просто так не соскакиваются с этого дела, что есть лишь один путь на тот свет. «Послушай, Хасан». Резко торможу внедорожник, заносит юзом на мокром асфальте. «Нет, это ты меня послушай, но внимательно, Раф». Двигаясь ближе, мой помощник играет желваками, вскидывает подбородок, готовый принять удар. «Я не знаю, что ты задумал и какую ведешь игру, но прогнуть меня через девочку не получится. Ты ведь это ей советовал? Это? Чтоб залезла мне под кожу, так? И это ты привел ее в мой дом, считая, что у меня что-то в груди шевельнулось что я человеком становлюсь. Ты, блядь, каких сказок начитался? Чудовища лишь рвут на части за блудших овец и никак иначе. Я, по-твоему, похож на сказочного принца?» «Мы перекрыли движение. Позади нам истошно сигналят. Я бы мог избавиться от него давно, тем более зная сейчас, что Раф затеял свою игру и метит на мое место, но он мне пока нужен. Мы нужны друг другу и оба знаем это. Аравиль хочет что-то сказать, но у него звонит телефон». «Да, хорошо, понял. Отключается. Камар уже в городе». «Тогда нужно хорошо встретить его, проявить уважение. Ты хотел проявить себя? Будет шанс». Тогда я еще не знал, что предстоящие дела закрутят в глубокий водоворот, что нужно будет очень долго ждать и играть свою роль, находиться далеко от той женщины, что ждет моего ребенка, которая спасла мою черную душу, от той, которую люблю.